Глава тридцать третья. Месье Поль исполняет обещание. Все мы, двадцать пенсионерок и четыре учительницы, получили приказ первого мая проснуться в пять утра, к шести собраться и явиться под команду профессора Эмноэля, которому предстояло возглавить наш исход из Вилетты, ибо именно в этот день он решил исполнить обещание и организовать для нас сельский завтрак. Как, возможно, помнит слушатель, поначалу, когда экскурсия только возникла в планах, я не удостоилась приглашения. Скорее, наоборот. Однако, вскользь упомянув о данном обстоятельстве, ощутила столь крепкое прикосновение к уху, что не осмелилась создавать дальнейшие трудности, советую не упрямиться. Заявил мне себе пол властно, угрожая другому уху. одного комплимента в духе Наполеона оказалось достаточно, чтобы я приняла решение присоединиться к компании. Утро выдалось по-летнему спокойным, с пением птиц в саду и предвещавшей жару лёгкой росой. Мы дружно решили, что день будет чудесным, с удовольствием убрали тёплую одежду и нарядились так, как требовала солнечная погода. Чистое свежее ситцевое платье и лёгкая соломенная шляпа. шитые и украшенные так, как это умеют только французские мастерицы, соединяя простоту с изяществом, стали этим ясным утром законодателями моды. Никто не явился в выцветшем шёлке, никто не надел что-то старое и надоевшее. Ровно в 6 весело прозвенел колокольчик. Мы спустились по лестнице, миновали холл, прошли по коридору и оказались в вестибюле. Здесь уже стоял профессор, но не в обычном устрашающем пальто и суровой фетке, а в свободной подпоясанной блузе и жизнерадостной соломенной шляпке. Он любезно пожелал всем доброго утра, мы же ответили благодарными улыбками, по команде парами построились в колонну и отправились в путь. Улицы ещё оставались тихими, а бульвары свежими и мирными, словно поля, думая все были счастливы. Ибо предводитель обладал особым умением дарить счастье, так же как находясь в противоположном настроении, умел внушать трепет и страх. Месье Поль не выступал во главе колонны и не замыкал процессию, а свободно двигался вдоль линии, замечая каждую беседу с теми, кому благоволил, и даже не обращая внимания тех, кого не любил. Я оказалась в паре с мисс Фэншо и сразу ощутила тяжесть далеко не худенькой руки этого ангельского создания. Женевра была дама упитанная, и могу заверить слушателей, что выдержать груз её прелестей оказалось нелегко. Сколько раз в течении этого дня я желала, чтобы очарование заключалось в более скромной оболочке. по определённой причине стараюсь избегать высочайшего расположения и пыталась извлечь пользу из приятного соседства. Я то и дело, заслушав шаги месье Поля, переходила налево или направо, в зависимости от того, с какой стороны был он, чтобы красавица оказывалась между нами. Тайный мотив для манёвров заключался в новом розовом платье. В обществе месье Поля я чувствовала себя примерно так же, как в красной шали на лугу, где пасётся бык. Некоторое время система перемещений и манипуляций чёрным шёлковым шарфом оправдывала себя, однако вскоре мисс Еполь заметил, что с какой бы стороны ни подошёл, всегда оказывался рядом с мисс Фэншо. Его отношения с Женеврой никогда не складывались настолько гладко, чтобы при звуке её английского акцента нежная душа франкофона не испытывала мучительных терзаний. Их характеры и склонности не совпадали ни в одной точке. При каждом малейшем контакте возникало жёсткое трение. Профессор считал ученицу пустой и манерной, она же обвиняла его в грубости, нетерпимости и упрямстве. Наконец, получив всё тот же нежелательный результат в шестой раз, месье Поль вытянул шею, поймал мой взгляд и нетерпеливо призвал к ответу. Что такое? Издеваетесь надо мной? Тем не менее, не успели слова святец с губ, как с обычной проницательностью он уловил суть происходящего. Напрасно я расправляла бахрому и выставляла конец черного шарфа, и прорычал: а, «А, розовое платье!» Этот возглас подействовал на меня так же, как если бы я услышала внезапный рев короля пазбища, поэтому поспешила оправдаться. Это всего лишь ситец, очень дешевый, к тому же практичный. Модемазель лощика кетливо, как десяток прыжанок, возразил месье Поль. Никогда не встречал подобной англичанки. Что за шляпа, что за перчатки, что за ботинки? Все эти предметы гардероба были точно такими же, как у других обитательниц дома на Рю-Фасет. Ни чуть ни лучше, если не хуже, но месье уже попал в колею, и теперь мне предстояло выслушать достойную проповедь. Тем не менее она миновала так же мягко, как парой летним днем прекращается гроза. Молния сверкнула всего лишь раз в виде добродушной усмешки, а потом месье заметил смелее: «Честно говоря, совсем не сердюсь, а может быть даже доволен, что ради моего праздника все одеваются так красиво. Но мое платье нельзя назвать красивым, месье. Разве что приличным. Люблю приличие», ответил профессор. Ими словами он не раз гневался. В это благоприятное утро возобладало солнце добродушие, подавив надвигающиеся тучи, прежде чем им удалось затмить сияющий диск. Мы уже были за городом в тех местах, которые здесь называли лес и узкие тропинки. Уже спустя месяц эти деревья и дорожки предоставили бы сомнительное пыльное уединение, Однако сейчас в майской зелени и утренней свежести выглядели весьма привлекательно. Мы дошли до колодца, заключённого, как это принято в обласкорье, в аккуратное кольцо лип. Здесь вы начальник объявил привал. Нам был приказано сесть на зелёный холм. Мися устроился в центре и призвал всех к себе. Те, в ком симпатия к нему победила страх, подошли ближе, главным образом малышки. Те, кто боялся больше, чем любил, Да стиль Паодель, где же кто почувствовал особую пикантность в окрашенных преднастью остатках страха, сохранили самую значительную дистанцию. Профессор начал рассказывать, что делал просто замечательно, в той манере, которая нравится детям и вызывает зависть у учёных мужей, простой в своей силе и сильный в своей простоте. короченькой истории и забилвал волшебными подробностями, искрами нежного чувства и оттенками красочного описания, которые запали мне в душу и не померкли со временем. Миссей полный рисовал суммиричную картину, я до сих пор ясно её представляю, которая никогда не создавала кисть художника. Мне уже приходилось откровенно признаваться в отсутствии дара импровизации, возможно, именно сознание собственной ущербности заставлял восхищаться теми, кто обладал редким и оттого особенно ценным талантом. Миси Иммель не был создан для писательского труда, однако щедро, с безумной расточительностью, делился таким богатством ума и фантазии, какое редко встретишь в книгах. Его рассказы стали моей библиотекой, и когда зал открывался, я входил туда с тихим восторгом. Интеллектуальная ограниченность не позволяла прочесть все сокровища. Большинство напечатанных и переплетённых томов утомляли и мозг, и глаза. Однако кладовая мысли действовала благотворно, словно целительный бальзам. Когда её сокровища открывались, внутреннее зрение очищалось и усиливалось. Я часто представлял, с какой радостью тот, кто полюбил бы ництво профессора больше, чем себя, собрал бы и сохранил безрассудно брошенный на холодный ветер небес пригоршне золотой пыли. Закончив рассказ, мисье Поль подошёл к небольшому пригорку, где сидели мы с Женевой, но на расстоянии друг от друга, и с обычной бесцеремонностью потребовал оценки. Ему никогда не хватало терпения дождаться добровольной похвалы. Вам было интересно? Со своей привычной сдержанной манерой я ответила коротко: "Да, это было хорошо. Очень хорошо". И всё же я не смог это записать. Но почему же? Мисси ненавижу механический труд. Сидеть неподвижно, склонившись над листом бумаги, но с удовольствием продиктовал бы текст личный секретарьша. Согласится ли мною Зельлюси записать мой рассказ, если попрошу? Но мисье слишком порывист, непременно будет торопиться и сердиться, если перво не поспеет за его губами. Давайте как-нибудь попробуем и посмотрим, каким чудовищем я способен стать в подобных обстоятельствах. А так сейчас речь не о диктовке, вы нужны мне для другой работы. Видите, вон тот сельский дом в окружении дерев, да? Там нам предстоит позавтракать. добрая фермерша сварит в котле кофе с молоком, а тем временем вам с печью помощницами, которых я назначу, предстоит намазать маслом полсотни булочек. Снова построив нас в колонну, он возглавил атаку на ферму, которая, увидев девиче войско, капитулировала без сопротивления. получив чистые ножи и тарелки, а также свежее масло, полудюжены избранных профессором счастливец принялись под его руководством готовить к завтраку целую корзину булочек, специально для нас заранее доставленных на ферму пекарем. Кофе и шоколад уже ждали на плите. Сливки и свежие яйца дополняли угощение. Неизменно щедрыми съе вознамерился потребовать ветчину и конфитюр, Однако самый сознательный из нас заявил, что это стало бы безрассудной тратой провизии. Он осудил экономность, назвав нас скупыми хозяйками. Однако мы позволили ему говорить, что душе угодно, по своему распорядившись продуктами. Каким довольным, каким счастливым месье Поль стоял на сельской кухне и наблюдал за нашей работой. Ему доставляло удовольствие видеть вокруг себя радость и веселье, чувствовать движение, воодушевление, энергию и изобилие. Мы спросили, где он желает сесть, и профессор ответил, что он наш раб, а мы его властовницы, и сами это знаем, а почему не осмелиться выбрать место без нашего соизволения. Тогда мы поставили во главе длинного стола огромное хозяйское кресло и усадили в него счастливого раба. Несмотря на безумные страсти и безжалостные ураганы в минуты мира любви и великой души, мы очень любили месье Эммануеля. А сейчас настала именно такая минута. Дело в том, что даже в самом страшном гневе бушевали лишь его нервы, а характер был вполне покладистый. Стоило его успокоить, понять, приласкать, и грозный тигр превращался в кроткого ягненка, неспособного обидеть и мухи. Лишь для глупых, чёрствых и испорченных он представлял некую не слишком, впрочем, серьёзную опасность. Отдавая дань религиозному обряду перед завтраком миссис Полл призвал младших девочек произнести слова молитвы и сам перекрестился истово, как женщина. Мне ещё ни разу не доводилось видеть, как он отдаёт дань Господу, а сейчас это произошло так искренне и просто, с такой детской верой, что наблюдая, я не смогла сдержать улыбку умиления. Месье Поль заметил одобрение, раскрыл дружественную ладонь и проговорил: "Дайте руку, вижу, мы поклоняемся одному Богу и в одном расположении духа, хотя посредством разных церемоний". Большинство учёных собратьев в Месьеполе отличались свободомыслием, неверием и атеизмом, и жизнь их не выдержала бы пристального критического наблюдения. Однако сам профессор напоминал Средневековый рыцарь, по своему религиозному и безукоризненной репутации, рядом с ним и невинное дитя, и юная девушка оставались в полной безопасности. Он обладал живыми страстями, острыми чувствами, однако безукоризненная порядочность и безускусная набожность обладали высшей властью и умели усыпить львов. Завтрак проходил в задушевном веселье, но далеко не стефиным. Настроение создавал сам месье Поль. Виол сдерживал и развивал застольную беседу. Общительный характер проявлялся во всей привлекательности и незамутненной чистоте. В окружении детей и женщин ничто его не раздражало и не сердило. Он мог в полной мере проявить свою натуру, и натура это выглядела приятной. После завтрака вся компания отправилась на луг, чтобы поиграть и порезвиться. Несколько человек остались в доме с намерением помочь хозяйке прибраться. Конечно, я оказалась в их числе, но месье Поль предложил посидеть под деревом, откуда можно было наблюдать за вольным выгоном молодой стаи и почитать вслух, пока он будет курить сигару. Мэтр устроился на грубо сколоченной скамейке, а я села на земле и принялась за предложенную книгу. карманное издание Корнеля, которого я не любила, а он обожал, поскольку видел в тексте неведомые мне достоинства. Мисси Иммануил слушался с очаровательным спокойствием, особенно впечатляющим по сравнению с обычной вспыльчивостью. Глубочайшее счастье наполнило голубые глаза и разгладило широкий лоб. Я тоже испытывала счастье от чудесного дня, но ещё больше от его присутствия и высшее от его доброты. Спустя некоторое время миссис Полс спросил, не желаю ли я побегать вместе со всеми вместо того, чтобы сидеть рядом с ним. Я ответила, что мне больше нравится это время припровождения. Он спросил, смогла бы я довольствоваться таким братом, как он, и искренне ответила, что была бы только рада. Потом он поинтересовался, опечалилась бы я, если бы он покинул Вилет и уехал в дальние края. Я выронила томик карнели и ничего не ответила, тогда он спросил: сестричка как долго вы помнили бы меня случись нам расстаться не могу сказать мися потому что не знаю сколько времени пройдёт прежде чем перестану помнить всё земное видишь мне уехать за моря на 2-3 года на 5 лет вы бы обрадовались моему возвращению мися я бы не пережила разлуку но ведь я отношусь к вам очень строго очень требовательно Я склонилась над книгой, чтобы спрятать слёзы и спросила, почему он так говорит. Он ответил, что больше не будет, и я ободрила ласковыми словами. Однако странная нежность, с которой профессор Иммануил обращался ко мне всё оставшееся время, вызвала тревогу. Показалось чрезмерной и даже скорбной. Лучше бы он настаивался резким, эксцентричным, несдержанным, таким как всегда. В полдень Ибо, и бы какая же далась, день выдался почти по-июньски жарким. Пастух собрал своих овечек, увёл с пастбища и мягко, но властно направил в сторону дома. Нам предстояло пройти целую лигу, то есть 3 мили, так далеко от Вилетта располагалась чудесная ферма, где мы завтракали. Все, а особенно младшие, устали от игр. Перспектива долгого пути по пыльной каменистой дороге под палящим солнцем многих привела в уныние, однако даже это обстоятельство не ускользнуло от внимания нашего благородного учителя. Выйдя за границы фермы, мы встретили два вместительных экипажа, таких, которые сдаются в наём специально для обслуживания школьных экскурсий, и уже спустя час мисье Порт благополучно доставил подопечных на Рю Фасет. День показался очень приятным. Но устал бы великолепным и возпречным, если бы на миг солнце не скрылось за облачком меланхолии. В тот же вечер горизонт опять омрачился. На закате я заметила, как Месси и Мналь выходят в сад с прощанием Адамбек. Почти час они прогуливались по центральной аллее и серьёзно беседовали. Он был явно чем-то опечален и встревожен, а она изумлена, возмущена и пыталась что-то ему доказать. Весь вечер тема разговора не давала мне покоя, а когда стемнело и мадам Бек вернулась в дом, оставив родственника расхаживать по саду, я сказал себе: утром он назвал меня сестричкой. Если бы действительно был братом, как бы хотелось немедленно подойти и спросить, что тягать душу. Как он стоит, прислонившись спиной к дереву, сложив руки на груди и нахмурившись. Утешение необходимо, причем срочно. Знаю, что мадам не способна утешить, поскольку умеет лишь возражать и убеждать. Так что же дальше? Сменив неподвижность на действие, месье Поль быстрый и целеустремлённо зашагал по саду. Двери холла ещё оставались открытыми, и я решила, что он собрался полить яблоневые деревья в катках, что иногда делал. Однако, войдя во двор, он внезапно свернул в сторону беседки, к двери первого класса, где я и сидела, наблюдая за ним. Однако не нашла мужества дождаться приближения. Месиеполь так неожиданно изменил маршрут и сейчас шёл так быстро и выглядел так странно, что, поддавшись трусости, я побледнела, съёжилась и, не дожидаясь, пока скрип гравия на дорожке возвестит о его появлении, улетела на крыльях паники. Я не остановилась до тех пор, пока не нашла убежище в пустой часовне, притаившись с лихорадочно бьющимся сердцем и безотчётным смутным предчувствием. услышала, как нетерпеливо хлопает дверми, профессор быстро взглянул во все классные комнаты, а потом вошёл в притихшую под усыпляющим действием религиозного чтения столовую, где мдмоза Люси донеслось до моего обострённого от волнения слуха. И вот в тот самый момент, когда я собралась наконец спуститься и сделать то, чего хотела больше всего на свете, встретиться с ним, Металлический голос Сен-Пьер бойко и фальшиво произнес: "Она в кровати". Раздраженные шаги месье Полля звучали в коридоре, где мадам Бек немедленно захватила его в плен, отчитала, увлекла к парадному крыльцу и выпроводила на улицу. Едва дверь закрылась, меня молнией пронзило изумление перед собственным диким поведением. Сам в начале я знала, что он ищет меня, желает увидеть. Но разве сама не хотела встречи? Что же заставило поспешно убежать, скрыться, что унесло прочь? Ему требовалось сказать что-то важное, причём именно мне, но стремясь услышать откровение, я сама сделала беседу невозможной. Жаждае выслушать и успокоить, пока откровение и утешение казались недостижимыми, в тот самый момент, когда возможность внезапно представилась, я испугалась. как испугалась бы нацеленного в грудь смертоносного копья. Моя безумная противоречивость получила достойную награду. Вместо долгожданного душевного комфорта и бескорыстного удовлетворения, которое я смогла бы обрести, сумев подавить панический приступ и 2 минуты постоять спокойно, пришлось пережить опустошительное, тёмное сомнение и тоскливую неопределённость. Я достала свои скудные сбережения, выложила на подушку и боролась с бессонницей всю ночь, пересчитывая деньги.